Глава шестнадцатая. Одеяльное чудовище. «Тиана, ты на занятия идешь?» Легонько коснувшись моего плеча, осторожно уточнила забравшаяся на лестницу Риена. «Нет, идите без меня, кажется, я заболела», — проговорила я тихо, сжавшись под одеялом в комок от ее прикосновения. Даже почти не соврала. Горло и правда саднило, а тело било крупная дрожь. Меня морозило, и теплый плед от этого холода совершенно не спасал. «Может, тогда ведьму-знахарку позвать?» — предложила Марика откуда-то снизу. «Не нужно». Сильнее натянула я одеяло на плечо так, чтобы скрыть и лицо. «Я лучше посплю». Почувствовав, как Риена погладила меня по спине, я замерла, боясь выдать свои рыдания вздрагиваниями. Казалось, и не дышала вовсе до тех пор, пока соседки не вышли из комнаты. Однако стоило мне остаться одной — Слезы полились по щекам с новой силой. Подушка давно вымыкла, но повернуть ее другой стороной просто не было сил. Я проплакала всю ночь. То уплывала в сон без сновидений, то просыпалась, и обжигающие слезы опять стекли по щекам. Больно. Мне было больно просто дышать. Второй раз я услышала голоса девчонок уже сквозь дрему. Их шепот поначалу казался невнятным, но стоило открыть глаза, и я поняла, что в нашей комнате они не одни. Она весь день так лежит господин Эйлер», — шепотом пожаловалась Рена. «Ни на занятия, ни в столовую не ходила. Вообще со вчерашнего вечера не спускалась ни разу», — добавила Марика, но была не права. «Один раз утром я все же спускалась, чтобы сходить в нужную комнату, пока в общежитии никого не было». Услышав, как скрипнула приставная лестница, я напряглась. Сердце забилось с утроенной силой, но тут же разочарованно оборвало свой бег. Потому что это вообще мог быть не Барсвель. Господ с фамилией Эйлер в академии теперь имелось двое. Прохладная ладонь легко легла на мой лоб, а я невольно вздрогнул от этого прикосновения. Сердце болезненно сжалось, заныло. Стоило мне услышать голос, который я навряд ли когда-нибудь забуду. «Не спишь?» Не спрашивал Барсвель, констатировал факт. «Как ты себя чувствуешь?» Зажмурившись изо всех сил, сжав в пальцах край одеяла, я лежала молча. Мне нечего было сказать. Я ощущала такую опустошенность, какой не знала никогда. Тупая боль пронизывала сердце. Хотелось смять его, вырвать, убрать, чтобы не чувствовать больше. «Девушки, будьте добры, оставьте нас наедине» прозвучал тихий голос ведьмака, а рука переместилась на мое плечо. Звук закрывшейся двери для меня словно колоколом прозвенел. Слезы полились с новой силой безмолвно, и остановить себя я просто не могла. «Тиана, что происходит? Тебя кто-то обидел?» Обратился Барсвель ко мне мягко. «Ни единой мысли, ни единого слова, только боль, от которой невозможно дышать. Тиана, я, к сожалению, не могу читать твои мысли». Тебе придется сказать, что происходит. Или я вызову ведьму знахарку, проговорил он, поглаживая мое плечо, но, так не дождавшись ответа, резко обрубил. Все ясно? Значит, будем по-плохому. У него на руках вместе с одеялом я оказалась в единый миг. Еще мгновение, разозленному ведьмаку, понадобилось на то, чтобы сотворить зеркало. В него вместе со мной он шагнул без промедления и вышел уже в своей спальне. Уложив меня на кровать, Он достал из кармана своей черной мантии небольшое зеркальце. Да, господин Эйлер, прогремел по ту сторону заговоренного зеркальца голос ведьмы-знхарки. Не надо никого, тихо попросил я, испугавшись, что сейчас сюда придет кто-нибудь еще. Позже свяжусь. Коротко бросил Барсвель и убрал зеркальце обратно в карман, при этом буравя меня прямым, обжигающим взглядом, и продолжал смотреть, пока снимал мантию, оставаясь в черной рубашке и брюках, и пока садился на край постели. «Что произошло, Тиана?» — спросил он предельно вежливо, но его эмоции расшифровать не получалось. Лицо как будто окаменело, стало маской. Сжавшись сильнее, я села удобнее, упираясь спиной в подушки. Хотелось исчезнуть из-под его тяжелого взгляда, но я понимала, что деваться мне некуда. Однако и прямо спросить не могла, потому решила зайти издалека. «Где вы были вчера?» — выдавила я из себя. Каждое слово требовало невероятных усилий. «Ты из-за этого обиделась?» — заметно удивился он, будто мои слова его поразили. «Обиделась, что меня не было в Академии?» «Где вы были вчера?» — повторила я с нажимом, понимая, что ни на что другое сейчас не способна. «Это сложный вопрос, Тиана, до обеда вечером», — выдохнула я, найдя на это откуда-то силы. «Где вы были вечером?» «Выезжал в город», — ответил Барсвель недоуменно. «Да в чем дело?» Услышав его слова, я сжала пальцы в кулаки и зажмурилась. Ложь обжигала, словно пощечина, Но я смогла прошептать тихое. «Лжец!» «Да зачем мне врать?» Ведьмак казался возмущенным. «Я был в ресторации, встречался со старым другом. Меня там вчера не меньше сорока человек видела». «То есть в гости к госпоже Филд вы вчера не заходили? И Элиот не заходил?» «У вас что, есть третий брат?» — перешла и я на повышенные тона. «Или ты говоришь прямо, или я сейчас выясняю все сам, но приятного будет мало. Наговор на правду — штука болезненная». Сжавшись от его слов, я и вовсе накрылась одеялом с головой. Хотелось спрятаться. Я просто не могла вот так взять и рассказать, не хотела воскрешать увиденное в памяти. А он этого словно не понимал, не хотел понимать. Ощутив, как прогибается кровать рядом со мной, я не была готова к тому, что кто-то вторгнется в мой домик из одеяла. Но именно это Барсвилли сделал. Залез, сел ближе, придвинулся вплотную, а потом и обнял. И мне хотелось этих объятий. Больше всего на свете я сейчас желала обмануться. Я видела вас вчера дома у госпожи Филд. «Не хотела подглядывать, это случайно получилось!» Произнесла я сдавленно, на грани шепота, пока меня с нежностью поглаживали по спине руки. «Вы ее целовали!» Ладонь ведьмака внезапно замерла на моей спине. Сжав меня чуть крепче, он также тихо ответил. «Меня там не было, Тиана. Ты видела Элиот. Не Элиота. С ним я столкнулась у вашего дома меньше через минуту. Он просто не успел бы». К последнему слову голос мой совсем затих. Рвано выдохнув, я попыталась не плакать. Действительно попыталась, но жгучие слезы было не остановить. Если меня там не было, и моего брата тоже не было, вероятно, расставить все точки над «и» нам поможет сама госпожа Филд. «Пойдем!» — резко вылез он из-под одеяла и меня потянул за собой.